Прочтя очередное донесение, адмирал скомкал лист в кулаке и, мрачно выругавшись, тяжело поднялся из кресла. Его ссылки на состояние здоровья далеко не всегда были просто отговоркой. Подагра действительно регулярно сводил его с ума болью в суставах, но на состояние остроты разума это никак не отражалось. Опытный офицер, сумевший сделать самого себя, умел терпеть боль и концентрироваться на главном. «Так было и теперь», С трудом сунув ноги в старые разношенные туфли, он приказал подать машину и, прихватив мятый лист бумаги с донесением, отправился в адмиралтейство. Едва войдя в конференц-зал, адмирал с порога принялся ругаться. Делать это он умел виртуозно, поэтому собравшиеся офицеры только переглядывались и удивленно качали головами. Таких высказываний словесных конструкций им еще слышать не приходилось. Наконец, выпустив пар, адмирал тяжело рухнул в заботливо подставленное кресло И первым делом, скинув с ног туфли, спросил. «Ну и что вы намерены делать?» «Вы не поясните, о чем именно речь, сэр», осторожно уточнил полковник с эмблемами связиста. «Вот об этом», — ответил адмирал, швыряя на стол бумажный комок. «Операция еще толком не началась, а ваши так называемые добровольцы уже готовы бросить все и бежать без оглядки. Как это понимать? И что означает?» «Наткнулись на ожесточенное сопротивление». «Ваши офицеры решили, что русские отдадут им свою землю просто так? Едва завидев пару десятков ржавых калош на рейде? В таком случае должен вас разочаровать, джентльмены. Русские всегда умели воевать. А уж те, кто сумел выжить в войне с пришельцами, тем более». «По сообщениям с десантных кораблей стало понятно, что высадка сходу не удалась», подал голос полковник-связист. «Русские вступили в бой сразу, даже не пытаясь начать переговоры или еще как-то прояснить ситуацию». «А чего там прояснять?» – развел руками адмирал. «Куча вооруженного народу прется на ваш берег, поддерживаемый боевой техникой. А каких переговорах в таком случае может идти речь?» «Кажется, вы забыли, что сейчас не прошедшие времена, когда, прежде чем стрелять, солдаты должны были сделать 22 реверанса и написать три десятка докладов. Сейчас, когда к вам в двери стучится незваный гость, вы сначала стреляете, а потом спрашиваете, какого черта ему нужно. Но я вынужден объяснять вам прописные истины». А мне интересует только одно. Наши войска сумели высадиться или нет? Нет. Они высаживались трижды и все три раза их сбрасывали в море. Самое неприятное, что у русских обнаружились системы залпового огня и оружия высокоточного наведения. Мы их недооценили. Но это еще не все, мрачно ответил связист. Что еще? Субмарины. Что? Растерянно переспросил адмирал, невольно приподнимаясь в кресле. Вы не ослышались, сэр. Русские умудрились сохранить свои субмарины, южная эскадра была ополовинена, едва началась высадка. Их торпедировали прямо на рейде, как в тире. Топливный танкер уничтожен, все тяжелые суда тоже. Так что нам даже не на чем забрать оттуда наши войска. Бронетехники тоже нет. А ведь они еще даже не пересекли Кавказский хребет. «Вы хотели сказать, они еще даже не высадились?» – мрачно поправил ее «Адмирал». «Итак, на юге войска практически уничтожены, на севере высадка провалилась, но корабли еще целы. Я ничего не упустил?» «Нет, сэр, мы можем поддержать северную эскадру авиации», – задумчиво спросил адмирал. «Боюсь, сэр, это невозможно. После регулярных налетов пришельцев от всей нашей авиации, а главное, от запасов топлива, остались только воспоминания. У американцев на их авианосце осталось четыре истребителя, но нет топлива ни для самолетов, ни для самого корабля». К тому же они вообще отказываются иметь дело с кем-либо, закрыли свои железки, чего-то ждут. И где находится эта колоша? заметно оживился адмирал. В норвежском море. В море? Без топлива? Не понял, адмирал. Стоят на рейде недалеко от берегов Норвегии. На сушу выходят только чтобы купить еду. Каждый раз подобный выход обставляется как военная операция, вплоть до поддержки бортовой артиллерии. И янки! презрительно фыркнул адмирал. Сначала устроили из собственной страны ядерный полигон, а теперь изображают вселенскую скорбь. Вы можете связаться с ними? Да, сэр, иногда они отвечают на наш вызов, кивнул связист. Попробуйте договориться о покупке их истребителей. Предложите еду, консервы, можете даже баб предложить. Отдадим сотню цветных девок, пусть развлекаются. Но зачем нам истребители, не понял связист. За тем, что любой истребитель способен работать и по наземным целям, словно глупому ребенку, пояснил адмирал. А есть ли смысл, вступил в разговор полковник с эмблемой воздушно-десантных войск. Без поддержки с юга мы не сможем сделать то, что задумали, а значит, вся операция обречена. Нефть есть и здесь, на севере. Русские называют этот район Коми. Там же рядом есть и полуостров Ямал, где есть огромные запасы газа и готовая инфраструктура по его переработке и транспортировке. Мы не смогли отсечь европейскую часть страны, но еще можем откусить кусок от ее, ее северных территорий. Отзывайте южную эскадру. Всем кораблям, имеющим запас топлива, взять курс на север. Опять через Атлантику? Они не дойдут, покачал головой десантник. Главное, чтобы дошли до митрополии. Здесь их заправят, отмахнулся адмирал. Обведя взглядом сидевших офицеров и убедившись, что все все поняли, он кое-как надел туфли, тяжело поднявшись, заковылял к выходу. Добравшись до своей машины, он забрался в салон и, снова разувшись, тяжело вздохнул. Захлопнувший за ним дверь охранник быстро уселся на переднее сиденье, и водитель плавно тронул машину с места. «Домой, сэр?» – спросил он, не оборачиваясь. «Да, Майк, здесь нам больше делать нечего», – скривился адмирал и, задумчиво оглядев обоих телохранителей, спросил. «Майк, сколько ты уже работаешь у меня? Пять лет?» «В декабре будет семь, сэр», – улыбнулся водитель. «А ты, Джек?» «Скоро три года, сэр», – удивленно ответил охранник. — Я давал вам повод жаловаться на меня? — неожиданно спросил адмирал. — Не бойтесь, говорите прямо, мне важно это знать. — Нет, сэр, с вами всегда было легко работать, — помолчав, ответил водитель. — Вы не из богатых кутил. Все ваши поездки обычно были по службе, так что жаловаться мне лично не на что. — А ты, Джек, что скажешь? — Все так, сэр, вы обычно или на службе, или дома, так что служба простая, — пожал плечами охранник. — Твоя семья жива, Джек? — спросил адмирал. У Майка не спрашиваю. Из его баб можно было бы полноценный штурмовой батальон собрать. Вот только штурмовать они могут только магазины во время распродаж. Живы, сэр, рассмеявшись, ответил бодигард. И жена, и дочка. Когда все это началось, они были у тещи. Там и остались. Я туда продукты отвожу и кое-какие вещи на продажу. Отлично. А теперь скажите мне оба. Хотите дальше работать на меня, но не здесь, а где-нибудь на теплом солнечном острове. Само собой, и твоя семья с нами, Джек. «Разве такое возможно?» – удивился Майк. «Я думал, на всех этих островах только голый песок остался». «Многие так думают», – хитро усмехнулся адмирал. «Вот что, Джек, сможешь собрать пяток толковых парней из моряков? Можно с семьями, так даже будет лучше, но только настоящих моряков, которые вахту стоять умеют и в морской терминологии понимают и могут кнехт от клотика отличить. Береговое дерьмо и штабных шаркунов не надо». «Смогу, конечно», – ответил охранник, поворачиваясь к нему всем телом. только таких, чтобы не боялись рискнуть своей шкурой и умели держать язык за зубами. Есть такие, сэр, я служил с ними в морской пехоте, решительно ответил Джек. Отлично, найди их и приведи ко мне. В ближайшие два-три дня. Майк, ты помнишь, где стояла яхта лорда Брэкхема? Красотка? Конечно, помню. Я возил вас туда на прием, подумав, кивнул водитель. Отвезешь меня домой, потом забросишь Джека, куда он скажет, и прокатишься до той стоянки. Проверишь, на месте она или нет. «А куда наденется?» – пожал плечами водитель. «У меня еще тогда такое впечатление сложилось, что этот лорд на ней только прием устраивает. Похоже, он даже от причала на ней не отходил». «И все-таки проверь». «Чтобы задумали, адмирал». Не удержался от вопроса охранник. «Знаешь, парень, я добился своей должности не только умом и смелостью, но еще и умением трезво смотреть на вещи. А еще благодаря умению предчувствовать опасность». Так вот, сейчас я очень обоснованно предполагаю, что нам всем пора покинуть Туманный Альбион и обосноваться где-нибудь подальше. «И вы знаете место, где мы можем обосноваться?» спросил охранник, пытливо глядя ему прямо в глаза. «Знаю. Моя должность дает возможность знать много такого, о чем обычные люди даже не догадываются», кивнул адмирал без улыбки. «И вы готовы взять с собой верных людей и их семьи?» продолжал допытываться Джек. «Я уже старик, Джек». Я хочу дожить оставшиеся годы не брошенным всеми инвалидам, а пожилым джентльменам, за которым присмотрят из чувства благодарности те, кому он спасет жизни. Ты знаешь, мне немного надо, но иногда, когда мои болячки обостряются, я не могу обойтись без чужой помощи. Так что все просто. Я помогаю вам, а вы мне. Я понял, сэр, помолчав, кивнул Джек. Я найду нужных людей. Я знал, что мы договоримся. Ты всегда был умным парнем, Джек, кивнул адмирал. Сэр, вы собираетесь угнать красотку? Неожиданно спросил водитель. «Ее или какую-нибудь другую яхту, это неважно. Главное, чтобы эта игрушка доставила всех нас туда, куда нам нужно», – пожал плечами адмирал. И как далеко нам идти, осторожно поинтересовался Майк. «А вот это, приятель, моя самая большая тайна», – усмехнулся адмирал. «Я давно уже приготовил карты, и программу компьютерной навигации, но использовать это все могу только я». «Не доверяете?» – помрачнев спросил Джек. «Приятель, я не монашка из аббас, то свято верящий в исполнение божьих заповедей», — рассмеялся адмирал. «В таких делах страховку иметь никогда не помешает, тем более, что вам обоим я готов верить, а вот всем остальным...» Адмирал многозначительно замолчал, давая собеседникам осмыслить свои слова. «Старый жук!» — тихо проворчал Джек, покачав головой. «А разве я когда-то говорил, что это не так?» — усмехнулся адмирал, услышав его слова. «Жук...» но жук, умеющий играть честно, по правилам. И до тех пор, пока твои парни будут вести себя как джентльмены, им нечего опасаться. Пойми, Джек, я старик. А Семеро крепких парней запросто могут свернуть в баране рок и более крепкого человека. Так что слово против слова. Я помогаю вам спастись и спасти ваши семьи, а вы помогаете мне дожить мои дни спокойно, без опасений за завтрашний день. Разве это нечестная сделка? Честная, подумав, решительно кивнул охранник. Тем более, что и яхты, и обратный маршрут останутся вам. В могиле они мне не потребуются. Я уже молчу о знаниях, которые ваши дети могут получить от меня. Что не говоря о знании трех языков, звездной навигации, умении ловить рыбу в любых широтах еще никому не помешали. — А вы можете обучить их этикету? — неожиданно спросил Майк. «Зачем — Зачем? — растерялся адмирал. — Мне всегда нравилось смотреть, как благородные ловко управляются со всеми этими приборами, — ответил водитель, смущенно разведя руками. «Нет проблем. Могу даже давать уроки английской классической литературы», с заметной гордостью ответил адмирал. «Похоже, вы серьезно готовились к такому развитию событий», задумчиво протянул Джек. «Во время болезни, когда дела адмиралтейства отодвигались на задний план, я часами проигрывал в мозгу самые разные варианты окончания своей жизни. Можно, конечно, впасть в грех гордыни, оставив пафосную записку, пустить себе пулю в висок. А можно, воспользовавшись своими опытом и знаниями, помочь кому-то выбраться из дерьма и зажить новой жизнью? Я решил выбрать второе. «Думаете, здесь все будет так плохо?» — помолчав, спросил Майк. «Думаю, да». «Но почему? Ведь все вроде бы идет неплохо», — не понял водитель. «Вот именно что вроде», — вздохнул адмирал. «Мы вернули расовую сегрегацию и ввязались в авантюру, за которую нас вполне могут попросту уничтожить». А противник у нас из тех, кто долго терпит, зато потом лупит до тех пор, пока не вышибет все дерьмо. Я не хочу попасть под эту раздачу, и вам не советую. Считаете, что цветные могут устроить гражданскую войну? Не могут, а обязательно устроят, как только почувствуют нашу слабость. они ее обязательно почувствуют. Скажи мне это кто-то другой, я бы в морду дал, а услышав это от вас, задумался, мрачно протянул Майк. «Это потому, что ты знаешь, что я никогда не стану шутить такими вещами», спокойно ответил адмирал. «Так мы договорились, парни?» «Конечно, сэр», кивнули оба. «Сэр, позвольте еще один вопрос», неожиданно спросил Майк. «Конечно. Я могу взять с собой подружку?» «Хоть двух», кивнул адмирал и, сделав паузу, добавил. «Но не больше. Тебе дай волю, линкора на всех не хватит». Ответом ему послужил громкий смех двух луженых глоток крепких, здоровых мужчин. Рассказ о выходе не занял много времени. Матвей в двух словах поведал генералу обо всех приключениях прошедшей ночи, не вдаваясь в подробности. Внимательно выслушав проводника, Лоскутов задумчиво побарабанил пальцами по столу и, помолчав, сказал. «Вот недаром я тебя рядом с собой оставить решил. Куда ни сунешь нос вместе со своим кобелем, обязательно такой хвост вытяни, что только диву даешься, куда наша контрразведка смотрела». «Этого к чему?» — не понял Матвей. Помнишь историю с патронами? Это когда вместо пулеметных один дурак начал снайперский раздавать? Ага, он таким образом пытался недостачу скрыть. Думал, никто не заметит. Ну, в общем-то, логично. У ПК и СВД патрон одинаковый. У снайперских обработка более тщательная, а так никакой разницы. А уж до трех сотен метров вообще никто не заметит. Хорошо уж ты о наших ребятах думаешь, — укоризненно проворчал Лоскутов. А я о них вообще не думаю. Говорю то, что знаю, — пожал плечами Матвей. Так в чем дело-то? Когда ваших фигурантов начали колоть, вылезло такое, что мне пришлось в срочном порядке приказать провести инвентаризацию всех оружейных складов. Эти твари стрелковкой, как картошкой, торговали. Чуть ли не на развес. База толком не закрыта была, а вот они и тащили со склада. Хорошо хоть все проданное куда-то вглубь страны уезжало. — Что от меня требуется? — вздохнул Матвей. «Пока ничего, но будьте готовы, как следует порыться в мозгах этих негациантов», жестко ответил генерал. «Не проще будет же из стола достать», усмехнулся Матвей. «Мне нужно знать даже то, что они и сами уже забыли», не принял шутки генерал. «Ну, значит, вспомнит, вздыхая, кивнул проводник. Устал, внимательно посмотрев на него, спросил Лоскутов. «Выход непростым оказался, ловили людей, а прибили тварей». — Ладно, идите, отсыпайтесь. Можешь моему водителю сказать, чтобы вас в деревню закинул. — Спасибо. Я лучше со стоянки ГБР своего козлика заберу, — улыбнулся Матвей. — Кстати, зачем тебе это старье? Попросил бы, нашли бы вам в парке какой-нибудь УАЗ. — Ага. А потом все мы каждому объяснять, что это не просто так, а потому что, — фыркнул проводник. — Нет уж, я лучше на этом ветеране. Зато все будут знать, кто едет и откуда машина взялась. А вот если вы поможете в порядок ее привести, очень благодарен буду. «Что нужно?» – деловито спросил генерал, подвигая к себе лист бумаги. «Пока не знаю. Вот покатаюсь, послушаю, понюху и скажу», – улыбнулся проводник. «Лучше своему мехводу ее на растерзание отдай. Вот уж кто фанатик всякого автомобильного железа», – рассмеялся Лоскутов. «А это идея», – оживился Матвей, вспомнив, с каким удовольствием Вадим говорит о машинах. «Ладно, пошли мы». «Валить», – усмехнулся генерал. Они вышли на улицу, и Матвей, потрепав пса по загривку, спросил. «Ну что, приятель, пошли нашу машину забирать?» «Да, нам нужна машина», – неожиданно ответил Рой. «Да, вот и я так думаю», – удивленно согласился проводник. «Нам нужна машина, чтобы далеко ездить, и в ней не пахло», – пояснил Рой. «В бардаке все равно плохо пахнет», – уточнил Матвей. «Да, порох». «Тут я с тобой согласен. Сгоревшим порохом бардак провонял так, что даже я чувствую», – кивнул проводник. «И мы сможем разговаривать, пока едем». — добавил Рой. «Мы всегда можем разговаривать», — ответил Матвей. «Нет, при других ты становишься осторожным». «Ты ж знаешь, малыш, про наши способности нельзя рассказывать всем подряд», — вздохнул Матвей. В его взаимоотношениях с Роем это было самое сложное. Как объяснить собаке, что свое умение нужно скрывать? Только после нескольких столкновений с учеными Матвею удалось объяснить ему, в чем причина такой скрытности». И теперь Рою очень не нравилось, когда рядом с ними появлялся кто-то, от кого нужно было скрываться. И дело тут было не в обычной ревности. Появление постороннего мешало псу задавать проводнику интересующие его вопросы. А вопросов у Роя было много, иногда даже очень много. После таких бесед Матвею казалось, что проще было бы десяток Сеносов в рукопашную завалить. И вот теперь, сообразив, во что будет выливаться каждая их поездка, Матвей только обреченно вздохнул. Отказаться от общения он не мог. Ротвейлер слишком упрямый и самодостаточной породы, чтобы так просто отмахнуться от общения с псом. За разговором они добрались до стоянки ГБР. Командир группы, майор с позывным лихой, находился тут же, устраивая, нагоняя водителем и механиком. Увидев проводника, майор усмехнулся уголками губ и взмахом руки, разогнав всех подчиненных по углам, спросил. — За козлом пришли? — Ну ж не на вашу рожь любоваться, — рассмеялся в ответ Матвей. «Забирай. Мои парни его заправили, масло долили, так что можешь кататься». «Спасибо». Не ожидал. Удивленно поблагодарил проводник. «Мы тут на днях собираемся удачный выход отметить. Присоединишься?» – вдруг спросил майор. «Если только всей командой вечерком», – задумчиво ответил Матвей. «Одному, сам понимаешь, некрасиво получится». «Добро. Тем более, что твоих парней мы знаем». «Знакомы?» – приходилось пересекаться. «Когда на пятом канале вызывай, сообщишь, когда и где сбор. Само собой, не с пустыми руками придем», – улыбнулся Матвей. «Забудь, этого добра у нас как грязи», – отмахнулся майор. «В гости и без гостинцы? Так не бывает», – упрямо покачал головой проводник. «Ладно, сам решай», – усмехнулся майор. «В любом случае мы с парнями будем рады хорошей компании. И барбосу своего приводи, это ведь тоже полноценный член команды». «Можно сказать, первый номер в ней», – усмехнулся Матвей. Кто бы спорил, усмехнулся майор. После этого выхода я во все что угодно про твою собаку поверю. Спасибо. Тогда до связи, кивнул Матвей, протягивая ему руку. До связи, ответил майор, пожимая протянутую ладонь. Проводник прошел на территорию стоянки и, подойдя к трофейному козлу, с непонятной усмешкой похлопал машину по крылу. Тебе нравится эта машина, сказал Рой, усаживаясь рядом с водительской дверцей и задумчиво рассматривая своего человека, склонив голову на бок. «Да, когда-то моего деда была такая. Мне очень нравилось кататься с ним по полям. Он работал водителем и часто брал меня с собой. Его начальник не возражал», — грустно улыбнулся Матвей своим воспоминаниям. «У тебя была похожая машина, я видел», — ответил Рой. «Была», — кивнул проводник, вспомнив про сгоревшую в пожаре торгового центра машину, где погибли его девчонки. «Мы еще будем мстить им», — неожиданно сказал Рой. «Ты знаешь, что такое мстить?» – удивился Матвей. «Да, мстить – это убить того, кто убил твоих близких. Я мстил за своих братьев, ты за свою семью, а я за свою». «Разве собаки могут долго помнить своих братьев и сестер?» «Я помню», – коротко ответил Рой. «Похоже, я плохо тебя знаю, приятель», – вздохнул Матвей, залезая в машину. Старенький двигатель запустился сразу. Несмотря на солидный возраст, козелок тарахтел быстро. Выхлопная труба явно где-то травила, где-то что-то дребезжало, но двигатель работал ровно, уверенно. Распахнув заднюю дверь, Матвей запустил пса в салон и, усевшись за руль, спросил, «Как тебе тут, малыш?» «Удобно, но много запахов от других людей», ответил пес, устраиваясь поудобнее. Эти машины выпускались в двух вариантах, трех- и четырехдверные. У четырехдверного варианта салон был обычным. Два ряда сидений и багажник, закрыты общим тентом. У трехдверного варианта был только передний ряд сидений. Сзади сиденья располагались вдоль бортов, оставляя большое пространство под груз. И именно такой вариант и достался Матвею. Изначально эта машина выпускалась для армии и использовалась как штабная или санитарная техника. Уже потом ее стали передавать службы, где требовался вездеход. Проводник выжил с включив передачу, тронул машину с места. Чуть задрожав всем корпусом, козелок шустро тронулся с места и, выкатившись со стоянки, покатил в сторону КПП. Крутя баранку, Матвей с легкой улыбкой вспоминал, как когда-то мечтал оказаться за рулем дедовской машины. «Мечты сбываются», – тихо проворчал проводник, ловко вписываясь в поворот. Его появление в деревне не осталось незамеченным. Едва пара выбралась из машины, как к ним подошли все члены команды. Удивленно оглядывая добытый проводником раритет, бойцы только головами крутили. «Зачем тебе эта древность?» — не удержался Максим. «Древность не древность, а всем современным вездеходам может десять очков вперед дать, не остался в долгу Матвей». «Тут ты прав», — задумчиво протянул Вадим, медленно обходя машину по кругу. «Если к этой штуке как следует руки приложить, она любой джип на пересечёнке обставит». Ему только колеса пошире поставить и двигло помощнее. «Сможешь сделать?» – спросил Матвей с надеждой глядя на своего мехвода. «Если запчасти выбить сумеешь», – решительно кивнул Вадим. Этот вопрос решим», – отмахнулся Матвей. «На базе ГБР, по молча обещали, а в крайнем случае генерала попрошу». «С чего это ГБР так расщедрились?» – удивился Володя. «За выход». «Две операции подряд провернули, и все без единой царапины. Вот мужики пообещали помочь», – пожал плечами проводник. «Это причина», – одобрительно кивнул Максим. «Кстати, о птичках. Парни из ГБР предлагают это дело отметить. Договорились, что о месте и времени сообщат отдельно. Нам есть чем на приглашение ответить, или пора в город наведаться?» – спросил Матвей, вспомнив о приглашении майора. «Вот это дело», – весело закивали бойцы, «и чем ответить найдем, не с пустыми руками в гости отправимся». «Отлично. Все, мужики, мы спать. Вадим, забирай машину, посмотри, что там нужно, составь список. Остальные по личному плану. Извиняйте, мужики, но я еле на ногах стою, да и ему сегодня тяжело пришлось», сказал Матвей, разводя руками. «Давай, командир», закивали бойцы. Проводник запустил пса в дом и, умывшись, рухнул в кровать, бросив снятую форму прямо на пол и сунув пистолет под подушку. Разбудили их с роем аппетитный запах и витавший по всему дому. Зевая и почесываясь, Матвей прошлепал босиком на кухню и, обняв Дану, тихо спросил. «Ну и чем нас хозяйку удивлять будет?» Борщ с курицей и жаркое из лосятины проворковала девушка, прижимаясь к нему всем телом. «Откуда такая роскошь?» «Колхозники подкинули, когда узнали, что вы очередную банду уничтожили. колей, что там за история с намечающейся пьянкой?» «Никакой истории. Ребята из ГБР предложили удачный выход отметить». Пришлось согласиться, нам с ними еще работать. Знаешь, я к спиртному равнодушен. И когда состоится это пахальное сборище, ревниво поинтересовалась Дана. Пока не знаю, обещали сообщить дополнительно. Ты чего злишься? Там только мужики будут? Разве в ГБР женщины есть? Нет. И в моей команде их нет, только ты. Так что и говорить не о чем, улыбнулся Матвей, целую девушку. Похоже, ты прав, а я в очередной раз из себя дуру корчу, вздохнула Дана. «Перестань, ты у меня совсем не дура», — успокоил ее Матвей, повторяя поцелуй. «Все, иди умывайся, сейчас обедать будем», — скомандовала Дана, нехотя отпихивая от себя приятеля. Вечером по короткой связи от майора ГБР пришел вызов. Посиделки намечались через день. Услышав об этом, Дана помолчала, после чего, махнув рукой, заявила. «Развлекайтесь, я все равно на дежурстве буду». «Будет время, забегай на базу ГБР», — улыбнулся Матвей. «Без меня обойдетесь. Мне потом ваши пьяные рожи в кошмарах сниться будут», — весело огрызнулась девушка, показывая ему язык. Рассмеявшись, Матвей погрозил ей кулаком, но после столь сытного обеда развивать тему дальше было лень. Следующий день прошел спокойно. Наколов дров и натаскав воды, Матвей прогулялся к дому Вадима и, получив на руки список необходимого для переделки трофейного транспорта, вернулся домой. А вечером следующего дня обе группы собрались за накрытым прямо в казарме ГБР столом. Судя по расставленным разносолам, бойцы из группы быстрого реагирования дружили с жившими по соседству крестьянами серьезно. Соленые маринованные овощи и грибы, квашеная капуста, копченое мясо, сало, картошка, в общем, все, чем всегда славилась земля русская. По достоинству оценив стол, бойцы из группы «Матвея» достали из бардака, на котором приехали ящик фирменной водки, что было встречено радостным гулом всех собравшихся. Вскоре разговоры за столом зазвучали громче, а тара наполнялась по мере желания собеседников выпить. Майор, сидевший рядом с Матвеем, проживав очередной кусок мяса, отложил вилку и, повернувшись к проводнику, спросил. «Матвей, все хочу у тебя спросить. Почему ты до сих пор не офицер? Вышка у тебя есть, выслуга тоже, в боях участвовал, группой командующий до сих пор сержант. Не предлагают или сам не хочешь?» «Сложный вопрос, Стас», – помолчав, ответил Матвей, только за столом узнавший имя командира группы. «С одной стороны, ты, безусловно, прав. А с другой, ну, какой из меня офицер? Чему я могу бойцов обучить? Все, что я умею, это война с пришельцами. А воевать с людьми нет. Меня вон даже на границу не отпустили. Сказали, не с моими навыками. К тому же сейчас я, можно сказать, никто. Так, вольнапер, которого только для конкретных дел использовать можно. А получу погоны и все, сразу в оглобли А это не для меня». — Почему? — не понял Стас. — Все равно ведь служишь и от ответственности не бегаешь. — Из-за него, — ответил проводник, кивнув на роя, наслаждавшуюся свежими костями. — Сейчас мне только попросить могут предоставить его для некоторых действий. Остав офицером, я буду вынужден выполнять приказ или встать к стенке. — Ну, что-то подобное я и предполагал, — удовлетворенно кивнув, ответил Стас. — Но в случае необходимости я могу на вашу помощь рассчитывать. «Даже не оговаривается», – решительно кивнул Матвей, пожимая протянутую руку. Вызовы из вип-сектора генерал Иевлев никак не ожидал. Он вообще старался держаться подальше от всех местных подковерных игр, только изредка выступая в роли третейского судьи, если речь заходила о спорах порядка подчинения и чем-то подобном. Не спеша пройдя через тамбур, генерал коротко кивнул мрачному охраннику и, не делая попыток сдать личное оружие добровольно, сказал: Меня пригласили для разговора. Я знаю, коротко кивнул охранник и, помолчав, спросил, Разрешите вопрос, товарищ генерал. Слушаю, кивнул Ивельф, разворачиваясь к бодигарду всем телом. Я хотел узнать про капитана Васильева. С ним и его семьей все в порядке. Он служит в группе личного резерва одного моего старого приятеля, его жена занимается хозяйством, а дочка начала службу в кинологической группе. Девочка почти оправилась, даже улыбается, добавил генерал, внимательно наблюдая за реакцией бодигарда. «Спасибо», кивнул охранник, отступив назад, добавил. «Можете пройти, вас ожидают в пятом отсеке, по коридору налево». «Приятно, когда налево», усмехнулся Ивлев, пытаясь шуткой скрасить мрачное настроение. Пройдя в указанный отсек, генерал толкнул тяжелую дубовую дверь и, переступив порог, оказался в роскошно обставленном конференц-зале. Шестеро сидевших за столом мужчин дружно прервали неспешную беседу и, развернувшись, оценивающе уставились на вошедшего. «Присаживайтесь, Роман Николаевич», – предложил один из небожителей. Все так же молча Ивлев опустился в ближайшее кресло. Присутствующие насторожно переглянулись и, сообразив, что начинать разговор первым Ивлев не собирается – дружно повернулись к предложившему сесть депутату. Заметив их взгляды, тот приосанился, обрадовавшись возможности показать всем, как нужно вести дела с плебсом, и, откашлявшись сказал. «Роман Николаевич, вы знаете, что происходит в центре?» «Понятия не имею», — коротко ответил Ивлев. «Это не моя задача». «Жаль, но вернемся к делу. Это правда, что на одной из армейских баз проводился эксперимент по выведению измененных собак?» «Да, такая попытка была». но работы были признаны неперспективными. Почему? На тот момент нам нужны были собаки, много собак. Простейшим решением казался ускоренный рост щенков. Клонирование давно уже показало себя дорогим и бессмысленным делом. Нужных щенков получили, но, как оказалось, они не только очень быстро растут, но и также быстро стареют. Средний возраст жизни собаки – 12-15 лет. Если сравнивать с человеческим, получится один к 7. Усиленный рост позволил сделать из годовалого подростка взрослую по всем параметрам собаку, но и срок их жизни резко сократился. Поэтому проект был признан бесперспективным и закрыт. «А почему вы умалчиваете о том, что эти собаки получили возможность читать мысли находящихся рядом людей?» – уточнил депутат. «Мы не успели как следует изучить это. Сами понимаете, подобные способности скорее что-то из области ненаучной фантастики. но кое-какие подвижки в этом направлении действительно были. Впрочем, как я уже сказал, изучить это явление мы так и не успели. Почему? В связи с гибелью всех желавших изучать этих животных. В каком смысле с гибелью? Растерялся небожитель. В прямом. Это длинные некрасивая истории, о которых мне бы не хотелось вспоминать, ушел от прямого ответа Ивлев. Мы знаем, что на одной из баз, куратором которой является вы, такая собака есть. «Возможно, я не вдавался в такие подробности. Она там есть, и мы хотим, чтобы вы послали туда машину. Собаку нужно привезти сюда. Зачем?» – настала очередь удивляться Ивлеву. «Раз собака умеет слышать чужие мысли, значит, мы можем это использовать». «А кто услышит саму собаку?» – иронично усмехнулся Ивлев. «Что вы хотите им сказать?» Что к собаке должен прилагаться специально обученный человек, который умеет слышать ее и будет переводить вам все услышанное на человеческий язык? Ну, там же есть какой-то проводник, кинолог, хозяин, или как там оно называется, растерянно протянул депутат. Есть. Только оно служит в СКС, и для того, чтобы привести сюда собаку, придется затребовать перевод в центр ее проводника. А при сложившихся на границе обстоятельствах это будет очень сложно сделать. Идет очередная война, если вы не знали. «Мы все хорошо осведомлены о ситуации на границе в стране», – жестко ответил депутат. «И ваше генеральское звание не дает вам права хамить мне». «А в чем вы видите хамство?» – не повышая голоса спросил Иевлев. «Я только напомню, что в условиях жесточайшего дефицита опытных кадров отзывать хорошего бойца с театра военных действий не самое умное решение. Это может плохо сказаться на общем отношении к командованию». «Пусть наш имидж вас не волнует». Это наши проблемы. А вот проводника с этой собакой нужно доставить сюда любым путем. Боюсь, такая трактовка приказа может окончиться плачевно, пожал плечами Ивлев. Как это понимать? А как вы себе представляете его исполнение? Ваши люди приезжают на базу и приказывают проводнику собрать вещи, взять собаку и сесть в машину. А что еще? А на каком основании? Не забывайте, что это не офицер и даже не солдат-контрактник. Скорее всего, это бывший гражданский, имевший до войны собаку. и сумевший обучить ее отыскивать и обезвреживать пришельцев. А значит, он обязательно задаст простой и вполне закономерный вопрос. ребята, а кто вы вообще такие? И будет прав. Значит, ему представятся и предъявят документы, и развел руками депутат. И что? Кто вообще знает о существовании этого центра? Люди уже много лет живут и выживают сами, своим умом и своими силами. Наверняка у него там есть свой дом, налаженный быт, может быть, даже семья. И куда он пошлет ваших людей при таком раскладе? Он на службе и обязан подчиняться приказам, попытался возразить депутат. Во время боевых действий на передовой, безусловно, но в другое время он волен жить так, как ему нравится. Думаю, если ваши люди попытаются применить силу, их просто уничтожат. Кто? Проводника его соседи. Его друзья, его сослуживцы. Неважно, но им никто не позволит хватать человека и насильно тащить его сюда. Понятно. То есть помочь нам вы не желаете, по-своему перевел его ответ небожитель. Я сказал то, что сказал, не больше, ни меньше. Но если вас интересует мое мнение, то я бы сказал, что пошел бы официальным путем, но только после того, как закончится заваруха на границах. Это было бы правильно, а главное – открыто, прямо. Спасибо, генерал, мы учтем ваше мнение, – скривился депутат. Понимая, что разговор окончен, Ивлев не спеша поднялся и, не прощаясь, вышел. Проводив его взглядом, Грачев поморщился и, повернувшись к одному из генералов, спросил. Твои люди способны решить этот вопрос самостоятельно? Конечно, пожал плечами человек с погонами генерал-полковника. Вообще, я не понимаю, зачем такой огород городить. Собака, читающая мысли. Цирк? Помнишь такого господина по фамилии Разумовский? Конечно. Так вот, его сына пристрелили именно из-за этой собаки. А самого расстреляли, но это уже за другое дело. А самое главное, я видел документальный фильм с тестовых испытаний этой самой собаки. Так что они оба очень нужны здесь. «Ну зачем?» «Зачем, что мы должны знать, что готовится в бункере? А в том, что здесь что-то готовится, я даже не сомневаюсь. Видел, как этот Иивлев держался?» «Обычный сапог. Чего с него взять?» Отмахнулся генерал-полковник. «Это верно. Только вот за такими сапогами идут рядовые исполнители. Для быдла это символ того, что кто-то из них тоже когда-нибудь сможет стать таким же», наставительно ответил Грачев. «То есть вы хотите, чтобы они бродили по коридорам и слушали, кто о чем думает?» «Да. Выходит, своих людей среди населения бункера у вас нет?» уточнил генерал-полковник. «Черт возьми, откуда им взяться, если я приехал сюда сам?» возмутился Грачев. «Но вы почему-то уверены, что они что-то затевают?» продолжал допытываться генерал. «Я в этом уверен». «Но почему?» «Опыт, интуиция, нюх, если хотите», — угрюмо отозвался депутат. «Тогда почему они не затеяли это что-то раньше?» не унимался генерал. «Не до того было. Неужели вы не понимаете элементарного? Вся система ПВО завязана именно на этот бункер. И если мы не дадим в нужный момент кода и команду на разрешение запуска, они там, снаружи, останутся без прикрытия. А это значит, что воевать им придется долго и тяжело». «Есть дублирующий бункер», – отмахнулся генерал. «Есть. За Уралом. А туда еще добраться нужно», – огрызнулся депутат. «И вообще я не понимаю, почему человек вашего ранга не знает и не понимает элементарных вещей». Чем вы вообще занимались до войны? Неважно. Для таких вещей есть специально обученные люди. Вот пусть они этим и занимаются. Мое дело изучить обстановку и отдать соответствующий приказ. Надувшись, проворчал генерал-полковник. Так я могу рассчитывать на ваших людей? Вы отправите их за собакой? Есть у меня один полковник. Пьяница, бабник, сволочь, каких мало, но молчать умеет, и для подобных дел подходит лучше всего. Его и отправлю. Но мне потребуются исходные данные. Кто, что, как зовут, что за собака, желательно с фотографией. «Может, еще доктилоскопическую карту добавить?» Саркастически хмыкнул депутат. «А вы хотите, чтобы они сюда всех проводников с собаками подряд тащили?» Не остался в долгу генерал. «Хорошо, вы получите все необходимые исходники, но предупредите своих людей, что ошибки или невыполнение приказа им не простят. В этом случае пусть лучше вообще не возвращаются». Жестко отрезал Грачев. «Не слишком ли круто?» – мрачно поинтересовался генерал. «Это мои люди, и как с ними поступить, буду решать я». «Если вы так беспокоитесь за них, можете отправиться с ними, заодно проконтролируйте их работу», – ответил депутат, жестко усмехнувшись. «Хорошая идея. Прогуляюсь и посмотрю, есть ли смысл вообще тащить сюда эту шавку ее хозяина». Не остался в долгу генерал и, поднявшись, вышел. «Он совсем голову потерял?» – мрачно спросил Грачев, оглядываясь на оставшихся. Такой отповеди он не ожидал. Настроение после общения с Ивлевым и так было хуже некуда, тут еще и этот паркетный генерал решил гонор показать. «Мы все дурим тут от скуки», – проворчал один из сидящих. «Но это не повод, чтобы забывать, кто есть кто», – огрызнулся Грачев. «А кто мы все здесь такие?» – неожиданно спросил заговоривший. «Жители этого отсека ненавидят все, от рядовых до генералов. Боюсь, вся эта история плохо для нас закончится». «Хватит панику разводить», — рявкнул Грачев. «На кону стоит не просто власть, а шанс получить в свое владение самую большую и на сегодняшний момент самую сильную и богатую страну. Именно в избежании всяких случайностей и глупых бунтов я и потребовал привести сюда эту собаку. Думаете, она спасет нас от пули? Кто предупрежден, тот вооружен. Надеюсь, объяснять вам, что такой превентивной меры я не должен? Нет, мы знаем, что это такое. Но, на мой взгляд, вся эта затея яйца выеденного не стоит». «Почему?» – растерялся Грачев. Ивлев правильно сказал. «Практически все население страны живет самостоятельно и думать забыло про всяких чиновников, законы и тому подобной глупости. Мы стали просто не нужны. Любой командир базы значит для них больше, чем все мы вместе взятые. Скажи любому выжившему обывателю, что его поведение будет регламентироваться кучкой людей, которых он и в глаза не видел, и он, не задумываясь, схватится за оружие». «Все, времена правительства государств кончились». «В каком смысле?» – не понял Грачев, у которого в голове не укладывалось, что кто-то посмеет не принять высшую власть. Тем более, что это будет именно его власть. В прямом, задумчиво продолжил его оппонент. «Думаю, после окончания этой заварухи офицеры, работающие на земле, организуют совет, который будет рулить всем этим безобразием, которое мы по привычке называем страной». Да «Иди ты к черту со своей философией!» – выругался Грачев. «Еще посмотрим, кто чем рулить будет». С грохотом отодвинув кресло, он поднялся и, выходя из зала, со злостью хлопнул дверью. Две недели пролетели незаметно. Бойцы регулярно дежурили у штаба, по вечерам всей командой ковыряясь в трофейной машине. Сам Матвей, разбиравшийся в серьезной технике на уровне «подай, принеси», пошел вон, даже не пытаясь понять, какие изменения Вадим решил внести в устройство машины. Дорвавшись же до любимого дела мехвод, то и дело куда-то пропадал, после чего вытаскивал с бардака какой-нибудь ящик или сверток с загадочным видом пряча добычу в гараже. А когда настало время окончательной сборки и обкатки машины, он вообще выгнал Матвея, заявив, что хочет сделать ему сюрприз. Растерянно почесывая затылки, проводник попытался объяснить этому фанатику от болтов и гаек, что машину эту он планирует использовать для собственных нужд. Но в Вадим был неумолим. Указывая проводнику на дверь, он только усмехался и твердил, что справится сам. Загадочно ухмылявшиеся бойцы дружно поддержали мехвода, попросив Матвея не портить человеку удовольствие. Понимая, что переспорить всю команду у него не получится, Матвей нехотя поплелся домой. Встретивший его Рой ткнулся тяжелой головой в бедро проводнику и, подняв глаза, спросил. «Теперь и тебе скучно?» «Даже не знаю, как тебе это правильно объяснить», вздохнул Матвей. «Это не скука». Я понимаю, что с нами снова что-то случится, но когда, где и что не знаю, поэтому настроение такое. Я тоже это чувствую, неожиданно ответил Рой. Не ходи без оружия. Думаешь, в деревне нам что-то может угрожать? насторожился проводник. Не знаю. Ты сам говоришь, оружия много не бывает, вполне резонно возразил пес. Патронов автоматически поправил ее Матвей, раздумывая над словами пса. Их размышление прервал неожиданный вызов по короткой связи. Их пару в срочном порядке вызывали к генералу. Моментально экипировавшись, Матвей помчался к Вадиму и спустя 15 минут бардак несся в сторону базы. Выбравшись из машины, Матвей отмахнулся от предложения Вадима подождать их и для вида, прицепив к ошейнику Роя поводок, направился к штабной палатке. Адъютант кивком головы дал ему понять, что можно войти, и пара, перешагнув порог, дружно замерла. Лоскутов, жестом, указав Матвею на стол, мрачно покосился на автомат и, вздохнув, сказал: Значит так, ребятки, у меня для вас хорошие новости. Для нас? настороженно переспросил Матвей, невольно косясь в угол, где соляными столбами замерли уже знакомые ему ученые. Для вас, кивнул генерал. Ребята из научного отдела разобрались, что вы притащили с того бункера и как оно работает, так что можете вздохнуть свободно. В каком смысле? не понял Матвей. «Они сами расскажут», – ответил Лоскутов, кивая ученых. Из угла выступила женщина и, откашлившись, сказала. «Привезенный вами препарат является фиксатором. Он блокирует действие всех, внесенных в гены вашей собаки изменений». «Всех? Полностью?» – переспросил Матвей. «Я, наверное, неправильно выразился», – запнувшись, произнесла женщина. «Дело в том, что сами по себе внесенные изменения не имеют такого большого значения». Основное действие проводилось медикаментозно, препаратами, которые выдавали ему в самом начале. Но вся проблема в том, что они имеют накопительные свойства и тяжело выводятся из организма. Если будет совсем точно, то они вообще не выводятся. И они рассчитаны на постепенное полное растворение в организме, после чего его действие прекращается. «Хотите сказать, что в крови роя все еще есть вся эта дрянь?» – мрачно уточнил проводник. именно», – радостно кивнула женщина. И что делает та гадость, которую мы нашли? Она полностью блокирует действие уже имеющихся в крови препаратов и приводит процесс деления клеток в состояние равновесия. Как это? Не понял Матвей. Процесс старения организма – это постепенное замедление появления новых клеток и массовая гибель старых. Процесс этот продолжается от самого зачатия до самой смерти. Момент равновесия – это процесс, когда количество родившихся клеток равно количеству отмерших. «Получается, это рецепт вечной жизни?» – растерялся Матвей. «Ничего вечного нет», – улыбнулась женщина. «Знаю, но вы сами сказали, что добытый препарат приведет его клетки в состояние равновесия». «Верно». «Это значит, что его клетки будут обновляться постоянно, а значит, он будет жить вечно», – развел руками Матвей. «Нет. Препарат блокирует бурный рост клеток и останавливает воздействие предыдущего препарата. После его введения весь процесс пойдет так, как заложено природой». «Вы уверены?» «Матвей, вот оно тебе надо», — не выдержал генерал. «Ты же во всей этой химии, как я в квантовой физике. Слова красивые слышал, а что, к чему, понятия не имею». «Должен же я понимать, что моему барбосу вкалывают, собираются кого в расход пускать, если что не так пойдет», — возразил проводник. Услышав про расход, женщина опасливо отодвинулась подальше. «На всякий случай». Стоявший в углу мужчина чуть развернулся, сунув руку в карман. Заметив ее движение, Матвей чуть усмехнулся и, качнув головой, сказал. "Так, генерал, вы бы хоть курс молодого бойца им проводили. Кто ж пистолет в карман стволом вниз сует?» «Нахватался у моих волкодавов», — с довольным видом проворчал генерал. «Ладно, хватит ребят кошмарить. Они говорят, что все будет в порядке, я им верю. Готов опробовать препарат?» «Это не у меня нужно спрашивать», — вздохнул Матвей, поворачиваясь к крою. «Как, приятель, рискнем? Или пусть все будет, как будет?» «Все будет хорошо», — ответил Рой со вздохом, укладываясь на пол. Забрав у напарника кофр, женщина быстрыми заученными движениями наполнила стерильный шприц-препаратом и, аккуратно введя иглу в вену Роя, сделала инъекцию. Терпеливо перенеся укол, пес вздохнул и замер, словно прислушиваясь к собственным ощущениям. Настороженно наблюдавший за ним Матвей погладил его по шее, тихо спросив, «Как ты, приятель?» В этот момент Рой вдруг покачнулся. У всех находившихся в палатке сложилось впечатление, что пес теряет сознание. У самого проводника вдруг потемнело в глазах, а тело на несколько секунд стало ватным. Шорох в углу ясно сказал Матвею, что мужчина в углу пытается выхватить оружие. Сжав зубы, проводник усилием воли рванулся вперед и в сторону, прикрывая собой пса и вскидывая сто третий. Одним движением пальца, сбросив предохранитель, он скинул автомат, беря на прицел обоих ученых. Замерли твари, пока дырок не наделал, прохрипел Матвей пересохшим горлом. Матвей попытался остановить его генерал. Сорок лет, Матвей, что вы ему ввели? рычал проводник, не обращая внимания на командира. Препарат, который вы привезли, дрожащим голосом ответила женщина. Тогда почему ему стало плохо? не унимался Матвей. Реакция на препарат, наверное, осторожно предположила она. «Как долго это будет?» – продолжал бушевать проводник, не сводя ствола с ее напарника. Тот так и замер в нелепой позе с наполовину вытащенным из кармана пистолетом на полусогнутых ногах. «Матвей, все хорошо, все прошло», – неожиданно сказал Рой, поднимаясь на лапы. «Ты уверен?» – спросил проводник, пытаясь прислушаться к самому себе. Но пресловутая ярость, много раз спасавшая его в самых разных ситуациях, затмевала разум. «Да». «Все хорошо», — уверенно ответил Рой, и Матвей, неожиданно успокоившись, медленно опустил автомат. Внимательно следивший за ним генерал, переведя дух, скомандовал, повернувшись к ученому. «Убери оружие. И вообще, не умеешь — не берись. Пока ты его доставал, он мог из тебя три раза дуршлаг сделать. Нашел с кем тягаться». «Ты уж мне стрелок в белой шляпе из вестерна», — обиженно проворчал ученый, запихивая пистолет обратно в карман. «Скорее в черный», — фыркнул Матвей, вспомнив, что в вестернах плохие парни всегда снимались в черных шляпах, тогда как хорошие в белых. Не ожидавший такого ответа, мужчина поперхнулся очередной колкостью и, подхватив кофр, решительно направился к выходу. Скорее всего, это ему казалось, что он идет решительно. На самом деле шел он деревянной походкой, едва сгибая ноги со спиной, выпрямленной так, словно ее владелец лом проглотил. Проводивший ее взглядом генерал чуть усмехнулся и, повернувшись к проводнику, спросил. «Может, уберешь уже автомат? Псих контужный». «Я без него на горшок не хожу, а вы убери», вяло грызнулся Матвей, присев перед Роем, спросил, глядя псу в глаза. «С тобой точно все нормально, малыш?» «Да, я посплю, и все станет как раньше», решительно ответил Рой, лизнув ее в нос. «Когда поехали домой?» кивнул Матвей, поднявшись, спросил у Лоскутова. Александр Юрьевич, вы позвольте вашу машину взять, я наш бардак отпустил. Берите, махнул рукой генерал, заодно и Светлана до места подбросите. Ничего, я пройдусь, быстро ответила женщина. Ты чего, боишься, что ли? Повернулся к ней скутов. Если честно, то мне сейчас до ближайшей колонки прогуляться хочется под штаники простернуть, неожиданно ответила она. Никогда не видела, чтобы человек за доли секунды умудрялся из одного положения в другое переместиться, да еще и оружие в боевое положение перевести. Думала, что все, приплыли. «Да уж, реакция у него и правда звериная», – растерянно крякнул генерал. «С кем поведешься, так тебе и надо», – усмехнулся Матвей, поглаживая пса. «Хочешь сказать, что это он тебя в таком тонусе держит?» – спросил Лоскутов. «А кто еще? Он до война?» – пожал плечами Матвей. «Точно заведу себе собаку», – покачал головой генерал, уважительно поглядывая на пса. «А времени на нее хватит?» «Щенку, как ребенку, время уделять надо. Было раз мне жена сказала, что я кутенку времени больше уделяю, чем собственной дочери», грустно улыбнулся Матвей. «Ну, значит, найду», — решительно ответил Лоскутов. «Пора выбираться из этой палатки, а то я скоро тут мхом порасту». «Ну, безумству храбрых гробы со скидкой», — развел руками Матвей, хлопнув себя ладонью по бедру, — вышел. Водитель генерала, отлично знавший, что проводник иногда получает разрешение воспользоваться служебной машиной, без единого слова запустил двигатель и, едва дождавшись, когда Матвей захлопнет дверцу, повез его в деревню. Дана была на дежурстве, поэтому Матвей, накормив Роя и поужинав сам, вымыл посуду и, перекурив на крыльце, отправился спать. День был трудным, и Рою требовался покой и отдых. С его организма что-то происходило, но что именно, они оба не понимали. Два дня их никто не беспокоил, а на третий Матвей отвлек колки дров, гул автомобильного мотора и громкий сигнал клаксона. Воткнув топор в колоду, проводник вышел к калитке и, распахнув ее, растерянно замер. То, что остановилось перед его воротами, на первый взгляд было похоже на трофейного козлика, но только на первый взгляд. Медленно обойдя машину, Матвей посмотрел на довольно улыбающуюся Вадима и остальную команду обалделым взглядом растерянно сказал. «Это что?» «Твоя машина», — рассмеявшись, ответил Вадим. «И где тут моя машина? Это же монстр какой-то для бездорожных покатушек», — продолжал недоумевать проводник. «Нормальный вездеход, каким он и задумывался изначально, но ну, немножко измененный», — все так же со смехом ответил мехвот «Немножко? Да тут одни колеса чего стоят?» — охнул Матвей. У чего, БТР какой-то разули?» Его недоумение действительно было неподдельным. Из обычного, старого 6.9, машина превратилась в лифтованного зверя, возвышавшегося над землей сантиметров на 80. От старой машины остались только рама, кузов и кое-что по мелочи. Народ, со скуки увлекшись, превратил трофейный раритет в настоящий боевой транспорт. Кузов был полностью ошкурен, загрунтован, заварен и покрашен свежей краской. Под капот ему воткнули явно что-то дизельное, и судя по звуку, лошадей на 200. Открыв дверцу, Матвей заглянул в салон и снова смог только покачать головой. Вытертый дыр дерматин заменили брезентом, все приборы были на своих местах и работали. Даже фара искатель заняла свое место рядом с дверцей водителя. В салоне установили второй ряд сидений, а на оставшемся пространстве была смонтирована вращающаяся турель, на которой стоял пулемет. «А это мне нахрена?» – спросил Матвей, ткнув пальцем в оружие. Как на нахрена?» – возмутился Володя. Я, вообще-то, не кататься собирался, не воевать, пожал плечами проводник. Ну и катайся на здоровье, возмутился Володя. Но ведь ситуации разные бывают. А тут НСВ, Утес, калибр 12,7, короба, сотки. Бронебойными можно и БТР остановить. Ага, если он раньше меня из своего КПВТ на запчасть не разберет. Не удержавшись, рассмеялся с Матвей, сообразив, что стрелок сел на свою любимого конька. Сразу стало понятно, чья это вообще была идея. «Там еще ниже станок для АГСа сделан», — заметно помрачнев добавил Володя. «Мужики, слов нет. Сделано просто здорово. Но зачем мне на личной машине столько оружия? Я на ней воевать не собираюсь. Мне собаку возить, да и стрелка все равно нет». «Так и вози на здоровье, а за стрелка сам можешь. Да, ну за руль и вперед», — не сдавался Володя. «А если я один поеду?» «Все равно лишним не будет», — проворчал оружейный фанатику, прямо набычившись. Ну, может, вы и правы, вздохнул Матвей, не желая обижать друзей. Значит так, вступил в разговор Вадим. Мотор газовский, сняли дизель с разбитой машины. 180 кобыл, запчастями проблем нет. Задний мост вкатили от Волги для скорости. Передний родной. Все равно его подключать будешь только в грязи. Учти, по пересечёнке больше 60 не редуктора загубишь. Остальное, как в обычном козле. Ага, только колеса от БТР и в салон с лестницей залезать, рассмеялся Матвей. — Спасибо, мужики, но это дело отметить надо. Обмыть, иначе ходить не будет. — Вот и организуй, — раздалось в ответ.